Самой замечательной сказкой о поиске эликсира в месопотамской добиблейской традиции является сказание о Гильгамеше, легендарном царе шумерского города Урука, который отправился на поиски кресса водяного – растения бессмертия, растения вечной молодости. Благополучно миновав львов, охраняющих подножия гор, и людей-скорпионов, сторожащих несущие на себе небо вершины, Он оказался среди гор в райском саду цветов, плодов и драгоценных камней. Устремившись вперед, он пришел к морю, окружающему мир. В пещере рядом с морем жила Сидури Сабиту, воплощение богини Иштар. И эта женщина, пряча от него свое лицо, закрыла перед ним ворота. Но когда он рассказал ей свою историю, она пустила его к себе и посоветовала ему прекратить поиски и научиться довольствоваться радостями смертной жизни. «Гильгамеш, зачем ты идешь этой дорогой? Той жизни, что ты ищешь, ты никогда не найдешь. Когда боги сотворили человека, смерть определили они человечеству в удел, а жизнь оставили в своих собственных руках. Насыть свое чрево, Гильгамеш». «Наслаждайся день и ночь, и каждый день готовь себе приятную забаву, и день и ночь путь весел, и игрив, пусть одеяния твои будут прекрасны, тело омыто и чиста голова, у ваш дитя, что за руку тебя возьмет, пусть будет счастлива супруга на твоей груди». Примечание. Этот отрывок, отсутствующий в стандартном ассирийском варианте этой легенды, встречается в намного более раннем вавилонском фрагментарном тексте. Часто отмечалось, что совет пророчится чисто гедонистический, но следует также заметить, что в этом отрывке представлено испытание инициации, а не моральная философия древних вавилонян. Так и в Индии, столетия спустя, когда ученик подходил к своему учителю, С просьбой открыть тайну бессмертной жизни, то вначале учитель отговаривал его, описывая прелести смертной жизни – Кадха Упанишада, и только если ученик продолжал настаивать, то допускался к следующей инициации. Но, так как Гильгамеш продолжал настаивать, Сидури Сабиту позволила ему пройти и предупредила об опасностях в пути. Женщина посоветовала Гильгамешу отыскать перевозчика Урсанапии, которого он нашел, когда тот рубил деревья в лесу, охраняемой группой сопровождавших его людей. Гильгамеш разбил спутников перевозчика, они назывались «те, что радуются жизни», «те, что из камня», и тот согласился переправить его через воды смерти. Это путешествие заняло полтора месяца. Перевозимого предупредили о том, чтобы он не дотрагивался до воды. Далекая земля, к которой они приближались, была местом жительства Утнапишти, героя первого потопа, который обитал здесь со своей женой в вечном мире. Примечание. Вавилонский прототип библейского Ноя. Путно, пиште, издалека заметил на нескончаемых водах приближающаяся одинокая маленькая суденышко и подумал про себя. Почему те, что из камня, чья лодка разбиты, и кто-то, не состоящий на службе моей, плывет в ней? Тот, что приближается. Разве он не человек? Высадившись на берег, Гильгамешу пришлось выслушать от патриарха долгий пересказ истории о потопе. Затем Утнапиште велел своей жене испечь семь хлебов и положить их у изголовья Гильгамеша, лежащего спящим у лодки. Утнапиште дотронулся до Гильгамеша, тот проснулся, и хозяин велел перевозчику Урсанапи отвести гостя к бассейну, помыться и дать ему чистую одежду. После этого Утнапиште открыл Гильгамешу тайну – растение. Гильгамеш... Нечто тайное открою я тебе и дам тебе свое наставление. Это растение подобно шиповнику в поле. Шип его, как розы шип, вопьется в руку твою, но если рука твоя до растения этого доберется, ты вернешься в родные земли. Это растение росло на дне космического моря. Урсана Песнова вывез героя в открытое море, Гильгамеш привязал к своим ногам камни и нырнул. Примечание. Хотя на пути сюда героя предостерегли о том, что воды касаться нельзя, теперь он может, безо всякого вреда для себя, входить в нее. Это мерило той силы, которую он обрел, посетив древних хозяев вечного острова. Утна-Пиштиной, герой потопа, является архетипным образом отца. Его остров, центр мира, является прообразом последующего греко-римского острова благословенных. Он устремился вниз, превосходя все рекорды выносливости, в то время как перевозчик оставался в лодке. Достигнув дна бездонного моря, ныряльщик сорвал растение, хотя оно поранило его руку, избавился от камней и устремился к поверхности. Когда он вынырнул на поверхности лодочник втащил его обратно в лодку, Гильгамеш с триумфом произнес «Урсанапи!» Это то растение, с которым человек сможет обрести всю полноту жизненной силы. Я отвезу его в Урук, город Овчарин. Его имя означает «В своей старости человек снова становится молодым». Я отведаю его и снова обрету здоровье своей юности. И они поплыли через море. Когда они пристали к берегу, Гильгамеш искупался в прохладном озерце, И прилег отдохнуть. Но пока он спал, змея учуяла удивительный аромат растения, метнулась вперед и утащила его. Съев растение, змея тут же обрела способность сбрасывать кожу и таким образом возвращать себе молодость. А Гильгамыш, проснувшись, сел и заплакал. И слезы текли по крыльям его носа. Примечание. Представленный выше пересказ основан на источнике. Вариант Йенсена является подстрочным переводом основного сохранившегося текста о сирийской версии из библиотеки царя Ашурба-Непала, 668-626 до Рождества Христова. Также были найдены и расшифрованы отрывки намного более древнего, вавилонского варианта и еще более древнего шумерского оригинала, третье тысячелетие до Рождества Христова. И по сей день возможность физического бессмертия пленяет сердца людей. Утопическая пьеса Бернарда Шоу «Назад к Мафусаилу», написанная в 1921 году, превращает эту тему в современную социобиологическую притчу. За 400 лет до этого более педантичный Понсе де Леон в поисках земли Бимини, где он рассчитывал найти источник юности, открывает Флориду. А за столетия до этого, и на большом расстоянии от этих мест, китайский философ Ко Хун провел последние годы своей долгой жизни, изготавливая пилюли бессмертия. «Возьмите три фунта чистой киноварьи», — писал он, «и один фунт белого меда, смешайте их, высушите смесь на солнце, затем подержите над огнем до тех пор, пока из этой смеси можно будет сформировать пилюли». Каждое утро принимайте по 10 пилюль размером с конопляное семя. В течение года седые волосы потемнеют, сгнившие зубы заменятся новыми, а тело станет гладким и лоснящимся. Если старик будет долгое время принимать это снадобье, то превратится в юношу. Тот, кто принимает его постоянно, будет наслаждаться вечной жизнью и никогда не умрет. Примечание. Кухун разработал несколько других очень интересных рецептов. Один, делающий тело бодрым и роскошным, другой, дающий способность ходить по воде. Относительно обсуждения места Кухума в китайской философии смотри источник. Однажды в гости к одинокому экспериментатору и философу явился его друг. Но все, что он нашел, пустые одежды Кухуна, старец исчез. Он ушел в царство бессмертных. Поиск физического бессмертия берет свое начало от ошибочного понимания традиционного учения. Основная же проблема, напротив, заключается в следующем – расширить зрачок глаза так, чтобы тело сопутствующей личности не загораживало поле зрения. В этом случае бессмертие воспринимается как реальный факт. Вот оно, здесь. Примечание. Афоризм в духе тантризма. Все вещи находятся в процессе развития, поднимаются и возвращаются. Растения расцветают, но только для того, чтобы вернуться к корню. Возвращение к корню подобно поиску покоя. Поиск покоя подобен движению навстречу судьбе. Движение навстречу судьбе подобно вечности. Познание вечности есть просветление, а непризнание вечности несет беспорядок и злоб. Познание вечности делает человека понимающим. Понимание расширяет его кругозор. Широкий кругозор приносит благородство. Благородство подобно небесам. Небесный подобен Дао. Дао есть вечный. Разложение тела не следует бояться. Лао-дзы, Дао-де-дзин. У японцев есть пословица. Боги только смеются, когда люди молят их о богатстве. Благо, даруемое верующему, всегда соизмеримо с его достоинствами и характером его высшего желания. Благо – это просто символ жизненной энергии, приземленной до уровня сиюминутных запросов. Ирония, конечно же, заключается в том, что хотя герой, завоевавший благосклонность Бога, может просить его о благе полного просветления, все, чего он обычно ищет, это продление жизни, оружие, чтобы убить соседа или здоровье для своего ребёнка. Греки рассказывают о царе Мидасе, которому посчастливилось заслужить обещание Бахуса исполнить любое его желание. Он попросил о том, чтобы всё, к чему бы он не прикоснулся, превращалось в золото. Когда Мидас ушёл от Бахуса, по пути для пробы он сорвал веточку дуба, и та сразу стала золотой. Он поднял камень, тот превратился в золото, яблоко стало золотым самородком в его руке. В восторге он приказал устроить великолепный пир, чтобы отпраздновать это чудо. Но когда он сел за стол и коснулся пальцами жареного мяса, оно превратилось в золото. Вино, коснувшись его губ, стало жидким золотом, а когда его маленькая дочь, которую он любил больше всего на свете, пришла утешить отца в его несчастье, то она превратилась в прелестную золотую статую в ту же секунду, когда Мидас обнял ее Муки преодоления собственных ограничений есть муки духовного роста. Искусство, литература, миф и культ, философия и аскетические дисциплины являются инструментами, помогающими индивиду переступить черту своих ограниченных горизонтов в нескончаемо ширящиеся сферы осознания – по мере того, как он переступает порог за порогом, одолевает дракона за драконом, величие божества, к которому он взывает для исполнения своего высочайшего желания, растет и распространяется в конце концов на весь космос. И тогда наконец разум прорывается сквозь ограничивающую сферу космоса к сознанию, превосходящему все восприятия формы, все символизации всех богов, к сознанию неотвратимой пустоты. Поэтому, когда Данте делает последний шаг в своих духовных странствиях и приближается к предельному символическому видению триединого Бога в образе небесной розы, ему суждено испытать еще одно просветление, сделав шаг за пределы образа Отца, Сына и Святого Духа. Он пишет «Бернард с улыбкой показал безгласно, что он меня взглянуть наверх зовет». Но я уже так сделал самовластно. Мои глаза, с которых спал налет, все глубже и все глубже уходили. в Высокий свет, который правда льет. И здесь мои прозрения упредили глагол людей. Здесь отступает он о памяти, не снесть таких обилий. Туда не проникает глаз, не проникает ни речь, ни разум. Мы не знаем. Не распознаем, как можно учить этому. Поистине это отлично от познанного и выше непознанного. Это высшее и предельное распятие не только героя, но и его Бога. Здесь в равной мере прекращают свое существование и сын, и отец, как две личины, скрывающие то, чему нет имени. Ибо как плоды мечтаний, питаемые жизненной энергией одного мечтателя – Являют нам лишь смутный рисунок наложения сложно и разнонаправленно устремленных векторов одной единой силы. Так и все возможные формы всех сущих миров, будь то земных или божественных, отражают вселенскую силу одной и единой непостижимой тайны, силу, которая строит атомы и управляет орбитами звезд. Этот источник жизни образует саму сердцевину человеческого индивида – и человек откроет его в себе, если сможет сорвать скрывающие его покровы. Языческий германский бог Один, вот он, отдал глаз за то, чтобы разорвать пелену света, заслоняющую знание этой бесконечной тьмы, а затем перенес ради него мучение распятия. «Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем» посвященный Одину, в жертву себе же, на дереве том, чьи корни сокрыты, в недрах неведомых. Победа Будды под деревом Бо является классическим восточным примером такого подвига. Мечом своего разума он пронзил пузырь вселенной, и она превратилась в ничто. Весь мир естественного восприятия, а также континенты, небеса, и при традиционных религиозных верований распались вместе с их богами и демонами. Но чудом из чудес явилось то, что и распавшись, все однако затем возродилось, ожило и засияло в лучезарном свете истинного бытия. Воистину даже боги, спасенных небес, сливая свои голоса в дружном хоре, «Приветствует человека-героя, который проник выше их в ту пустоту, что была их истоком, их жизнью». Флаги и знамена, стоящие на восточном краю мира, развернули свои полотнища до западного края мира, а стоящие на западном краю мира – до восточного края мира, стоящие на северном краю мира – до южного края мира, а стоящие на южном краю мира – До северного края мира, в то время как те, что стояли на земле, взметнули свои полотнища вверх, до самого мира Брахмы, а те, что стояли в Брахмамире, опустили до самой земли. Во всех десяти тысячах миров расцвели благоухая деревья, деревья в садах сгибались под тяжестью своих плодов, на стволах других деревьев расцвели лотосы стволов, На ветвях деревьев расцвели лотосы ветвей, на лианах лотосы лиан, висящие лотосы в небе, лотосы побегов пробились меж камней и поднялись семерками. Все десять тысяч миров уподобились гирлянде цветов, подброшенной в воздух, или же толстому ковру из живых цветов. Между мирами... Все преисподние протяженностью в восемь тысяч лик, которые ранее даже свет семи солнц не в состоянии было светить, теперь были залиты сиянием. Океан глубиною в восемьдесят четыре тысячи лик стал сладким на вкус, реки остановили свое течение, слепые от рождения прозрели, калеки от рождения исцелились, а путы и кандалы плененных разорвались и упали».